Глава 14. Каждый Бог заслуживает того рая, который ему приписывают верующие. Фома Аквинский. Сераф Торнхолл и сын. Сообщаю, что в отчетный период баланс энергии составил 124-128-516 в пятой степени АРИС, что составило положительный баланс в 385 в шестой степени АРИС. Общее накопление составило 452 809 в шестой степени АРИС, что позволяет планировать создание еще одного полноценного мира уровня Хартав или пяти миров уровня Исигор с соблюдением положительного баланса и надеяться на прирост энергии в 13-й степени, 23-й степени единиц в секунду. Также сообщаю о значительном росте потребления энергии пассивной частью населения Аранхала, что заставило руководителей господарств вводить дополнительный налог на отчисление и перемещение крупных потоков по общей сети. Еще одним способом сокращения расходов непроизводящей части жителей Считаю необходимость ввести отрицательный процент для энергии, хранимой в общем массиве с тем, чтобы побудить их к продуцированию положительного потока. Господа Рябсода, Херуф Атальсон Увир. Уранхау. Центральное господарство. Когда хозяйка, наконец, покинула номер, Алекс с удобством расположился в рабочем кабинете, у которого окна тоже были с видом на океан, несмотря на то, что находился он в другой стороне. Варгор оказался вполне понятным гибридом ноутбука, И планшета только экран можно было растянуть хоть на 2 метра по диагонали а с клавиатурой пришлось помучиться так как знание языка не предполагало знания письменностей ее пришлось грузить через имплант отдельным образом и за отдельные деньги и вот тут алексу открылся удивительный мир усиление сути и подчиненных духов, которые предлагал мир ранхала причем духами они называли совершенно разные сущности от своеобразных эфирных компьютеров до действительно призванных из сферы копий отпечатков душ за божественную энергию или как она здесь называлась, Арис можно было купить весьма существенное усиление фиалы высшей алхимии, вроде гнева власти, который вычищал все некроэнергии в радиусах километра, оружие, усиление на доспехи и саму броню, и еще миллионы разных полезных вещей. Но вот что Алекс сделал прямо сразу, так это выбрал увеличение ёмкости эфирного импланта в трое и его мощи в пять раз, потому что его невидимый помощник уже стал неотъемлемой частью не только организма, но и всей боевой системы. И когда перед глазами возникла табличка заплатить 4500 Арис, Голосом сказал «да». И тут же его накрыла волна изменений, да такая, что он едва не свалился с кресла. Не сказать, что его корежило, но перед глазами мельтешили цветные пятна, а по телу пробегали волны мышечных спазмов. Но когда все закончилось, он буквально всем телом ощутил результат. Взгляд за окно вдруг показал не только далекий океан, а сразу можно было разглядеть каждый проблеск на водной глади. А если посмотреть на что-то не дальше пару метров, то можно было разглядеть структуру материала, а чуть погодя и атомную структуру. Также при желании можно было посмотреть внутреннюю структуру электронных устройств и даже увидеть сквозь стену. Правда, без деталей, только очертания предметов. А еще он легко схватывал текст целиком, вычленяя нужное и сразу отбрасывая манипулятивные рекламные вставки. Наигравшись с новым приобретением и вдав себе обещание вернуться к покупкам, Алекс стал просматривать то, что можно было бы назвать прессой. Новости, всякие объявления, пытаясь понять, как живет мир, населенный относительно всемогущими существами. Но могущество всегда относительно. В мире, населенном только аристократами, обычный торговец будет парией так и в мире богов. Все решала личная сила, и младшая богиня, несмотря на то, что где-то ей молились и превозносили, здесь ничего не значило. Поэтому на бирже присутствовало огромное количество низкоуровневых заданий, очистка русла реки, городских улиц, канализации, Работа в команде мастера видов, так назывался здесь ландшафтный дизайн, и огромное число в миллионах штук заданий во внешних мирах. Там нужно было вести в бой армии, не давать убить какого-нибудь деятеля или вообще заниматься расселением народов или восстановлением биосферы после катастроф. Каждое задание строго ранжировалось по требованию к силе и внутреннему резерву эфира, который у ангела должен быть не менее 10 миллионов терз, а у архангелов уже под 20 и так далее. Но если сильно захотеть, можно подняться на ступень, и не имея соответствующего энергозапаса, пользуясь на заданиях накопителями. Существовал еще и непосредственный рейтинг, который получали, исполняя задания, и фактически он был равен Арисам на счету. Таким образом, по эфирному запасу ранг Алекса уже сейчас был на уровне Архангела но по Арисам ему нужно было набрать еще 180 тысяч единиц божественной силы. В мире Оранхала было много обычной жизни, но все же с поправкой на обитателей. Так на планете размером с Юпитер не было заводов и фабрик, потому что любую форму или материал мог создать мастер. И он же придавал вещи неповторимый облик, руководствуясь лишь своим художественным вкусом. И вот уже между творцами различных стилей и направлений была настоящая война за заказы и заказчиков. Потому что далеко не все желали исполнять опасные и длительные задания, рискуя как минимум потерять 50 тысяч арис за воскрешение или в худшем случае откатиться в возвышении на ступень ниже. А кое-кто и просто жил в Аранхале, выбираясь только в своеобразный отпуск куда-нибудь в нижние миры. А поскольку здесь можно было жить действительно вечно, многие так и жили, занимаясь своими делами, взирая слегка свысока на суету молодых богов, считая их, кем-то вроде туристов. Ну и правда, кем был, например, Алексей для существа, делавшего цветочные вазы вот уже пятую тысячу лет, причем воистину божественно? Но Широков никогда не ориентировался на мнение других людей и на то, как и кто будут воспринимать его поступки в жизни более советуется со своей совестью и памятью о родителях, чем введенными кем-то правилами. Аранхау предоставлял поистине неограниченные возможности для самореализации. Можно было даже заказать индивидуальный план возвышения, который учитывал все особенности и боевые кондиции, На обслуживание индустрии возвышения тоже трудились многие десятки миллионов богов, продумывая и воплощая в жизнь оружие, броню, блоки для имплантов и повышения возможностей тела, как, например, встраиваемые модули полета или ручное оружие с уровнем поражения, как у атомной бомбы. И все это создавали отдельные личности и крупные компании с численностью работников в сотни тысяч, логистическими распределительными центрами и магазинами. Реклама в городе вообще не была бедна, за исключением вывесок, да и в местном интернете ее тоже было немного. И вся скорее сухо-делового содержания и без особых эмоций. Возможно, потому что эфирный блок против внешних эмоциональных потоков стоил всего пять арис. А может быть, по другой причине, но боги очень не любили эмоций навязанных извне. Много было культурной жизни и всего того, что около. Выставки, концерты, спектакли на специальных площадках или просто на улицах и площадях городов. Состязания всех видов, включая поэтические, художественные и спортивные, и, естественно, бои на оружии и без. Территориально всё пространство Аранхала делилось на государства. Центральное и 4.999 других, у каждого из которых было свое название, величиной примерно в 12,5 миллионов квадратных километров, что меньше, чем Россия и больше, чем Канада, только формой правильного шестигранника. 5.000 таких шестигранников покрывали всю площадь Аранхала, но кроме поверхности Были еще и подземные города и господарства, а также летающие территории, чаще коллективной собственности, реже полностью частные и совершенно не поддающиеся ни учету, ни даже приблизительному подсчету пространственных карманов, складок и убежищ. Во всем этом мире квартировало порядка триллиона жителей, что составляло плотность примерно 200 миллионов на каждое господарство. С учётом пространственных складок и прочих ухищрений, места хватало не только богам, но и живой природе, лесам, океанам, горам и рекам, совершенно нетронутой природы и даже авторские локации с необычной фауной, созданной для какого-то особого мира или просто так, от избытка сил. И это, конечно, был совсем другой этаж уровня сил. Чтобы создать даже крошечную бактерию, способную к саморазмножению, нужно было затратить как минимум 100-200 арисов. А если дело касалось высших животных, то тут расход подскакивал на 3-4 порядка. Также дорого стоило любое жилье не в пространственной складке, а полностью в мире Аранхала. 100 арис за квадратный метр в период, который условно можно было назвать годом. А полное отчуждение в собственность одного метра, включая налоги, стоило ровно миллион единиц. И те, кто платил, столько в Аранхале были не особенной редкостью. Например, Века Тувиар Гуха, чей особняк на берегу озера и прилегающий парк, вошли в учебники по архитектуре и ландшафтам дизайну по-настоящему богатых, как он на Ранхале жилы, как минимум, еще полтысячи. Выше века были только херувы, которых насчитывалось всего сотня, и серафы, их было 12. Зато младших ангелов и ангелов просто море разливанное, даже кван Пятьсот миллиардов! В такой толпе Алекс терялся, словно мелкая гайка в ящике с крепежом. И это его вполне радовало. Каждый военный знает, что чем заметнее цель, тем больше стволов ловит ее на мушке. А в мире богов калибры были такие, что даже мелькать в прицеле не хотелось. Несмотря на то, что в возвышении Алекс продвигался очень быстро, но никаких иллюзий не испытывал. Если кто-то из владык этого мира захочет его стереть, он это сделает. А значит, нужно слиться с рельефом и для начала почитать пособия для начинающих и вообще наставления молодому бойцу Божественного фронта. И то и другое в каких-то невероятных количествах нашлось в местной сети. Все мануалы нужно было рассортировать на несколько больших категорий. Самое многочисленное некий престол или реже господ. Коротенько рассказывал о главных ошибках начинающих. Ну, например, Таковыми считались одиночные задания во внешних мирах, а особенно в мирах хаоса. Далее престол обещал за денежку малую научить всех остальных тонкостям возвышения и возможно поучаствовать в выполнении высокоранговых заданий в составе сильной группы. Разумеется, не бесплатно, а в качестве учёбы, отдав все заработанное в оплату. В общем, ловушка для простаков. Второй тип пособий, как я это сделал, многостраничные и подробные описания от престолов, господ или начал, типа мемуаров, где они с массой подробностей рассказывали о себе, красуясь, всеми возможными способами и стилями. С помощью импланта Алекс в быстром темпе просмотрел три десятка таких воспоминаний, вычленив главное правил нет и быть не может. Мироздание для каждого уготовило свой аттракцион, и ты либо покупаешь билеты едешь, либо пытаешься добиться прогресса нося воду чайной ложкой. Третий тип советов – это всякие забавные истории, читать которые было порой смешно, порой грустно, но именно в них было больше всего правды. Все было в точности, как с войной. Воспоминания генералов – это не война, это шахматы. И только рассказы тех, кто был на поле боя – это и действительно война. И вот из их рассказов алекс и выделял смысл и суть строя логической структуры и все то, чему его научили в военной академии на земле на занятиях по общему анализу. А тем временем в чатах молодых богов творился чат и угар. Собирались и распадались кланы и группы которые готовились в рейд на задания, торговали добытым хабаром, расхваливая товар, ругались и флиртовали, доказывая, что богам не чужда ничто человеческое. А были еще сотни тысяч разных боевых школ, где можно было научиться такому же количеству боевых искусств, начиная от боевой метательной табуретки, заканчивая, наверное, искусством фехтования на экскаваторных ковшах. Причем двумерные и объемные записи с описанием школы, приемов, стоили совсем недорого, а полный комплекс, сжатый в обучающий эликсир, тоже, в общем, ценой не поражал. Но вот даже набор рефлексов, выученных таким образом, нуждался в закреплении, а помощь учителя стоила совсем недешево. Но, посмотрев записи, Алекс понял, что дело того стоит. Да, это было очень похоже, но чуть не то. Например, бой против нескольких противников, каждый из которых выше и массивнее тебя или сражение в плотной верховой группе. Много было специфических движений, смысла которых он не понимал, или вроде бы понимал, но как-то в общем, без деталей. Связавшись с одним из мастеров, Алекс получил предложение пожить пару дней в его поместье в личном пространстве и Алекс поехал, предварительно оплатив весь курс. К счастью, ничего особо длительного и сложного не потребовалось. Убедившись в хорошей спортивной форме ученика, мастер влил в Алекса фиал с эликсиром и уже через двое суток непрерывную учебу выгнал вон, выдав на память жетон, с порядковым номером выпускника школы. Основная польза от учебы и эликсира была в том, что Алекс воочию увидел уровень местного боя и решил, что даже с престолами в кризисной ситуации еще можно потягаться. А вот уже с господами этого категорически делать не следует. Как минимум, пока. Ну и постоянно действующее великое благословение от мастера, прибавлявшее 10% к скорости движений. Только у мастера Кунги было такое мощное благословение, у остальных оно было сильно меньше. Еще 10% Алекс добрал эликсиром, который, к сожалению, можно было Выпить только раз, но действовал тот в целом, повышая скорость, которая же была достигнута без его воздействия. Еще добавил скорость восприятия, реакции и вообще вложился в себя не жалея, потому что лучше заплатить сейчас, чем после раскошеливаться на воскрешение. Первое задание – Алекс взял в качестве разминки, и было оно, естественно, одиночным. Он вообще не хотел влезать ни в какие союзы, помня о том, что жаловаться, если что, будет некому. Нет, какие-то спорные площадки существовали, как и судьи, и вообще механизмы принуждения. Но все это опиралось скорее на моральный аспект, и уверенность, что мироздание накажет преступника более эффективно, чем карательный аппарат. Задание было простым, но с подвохом. Нужно было поймать сбежавшего зверя, но при этом не причинить ему существенного вреда. Ну, то есть, как минимум, живым. А с учетом того, что зверь умел телепортироваться и имел скверную привычку плеваться чрезвычайно сильным ядом, премия за поимку уже достигла тысячи арис и обещала подняться еще выше, когда за решение вопроса взялись бы более высокоранговые чины. Решение по варианту поимки зверя Алекс придумал, когда листал учебники по телепортации и пространственной эфиристике, и, уточнив вопрос у платного консультанта Чина «Начало», отправился по нужному адресу. Владелец зверя «Власть Тригор и Нуни» даже не вышел к соискателю, передав все права на переговоры своему работнику. И Алекс, согласовав и завизировав задание и условия, шагнул в складку пространства прямо из кабинета, где его принимали. Обычный, не слишком ухоженный парк, где изрядно потоптаны дорожки, разбитый, Неработающий фонтан и другие следы деструктивной деятельности. Зам зверек, похожий на маленькую обезьянку с радужной шорсткой и длинным хвостом, как раз сидел над фонтаном. И уплетал какой-то плод с синей кожурой и алой мякотью, вроде как совершенно несмотря по сторонам. алекс Давно принял боевую ипостась, которая защищала и от ядов, и начал чертить на гравии сложную фигуру пространственной магемы, вливая в нее по капле энергию и собирая в вихрь пространственные потоки. Через полчаса фигура была закончена, и Алекс подошел к зверьку, и молниеносным движением попытался схватить того за хвост. Зверь каким-то чудом успел уклониться, но в ответ плюнул голубоватой жидкостью, оставляющей в полете след в виде белого тумана. Не обращая внимания на плевок, алекс снова попытался поймать зверька, но тот снова уклонился и, заверещав, как-то чуть расплылся в воздухе и с хлопком появился на том же месте. Слегка обалдев от такой раздачи, он замедлился, и в этот раз Алекс все же прихватил животное за хвост, сразу нацепив тому на шею тонкий серебристый ошейник. Зверь яростно вереща буквально разразился очередью плевков, Но на пятом уже стих, и только злобно орал, когда Алексей шагнул обратно в дом Триогора и Нуни. Слуга власти сразу обдал Алекса желтой пеной из чего-то вроде огнетушителя и, приняв зверька в клетку, вынес из комнаты. Жидкость, которую распылил слуга, действительно помогла, совершенно очистив броню от яда, и Алекс снял доспехи, оказавшись в простом сером костюме, который помнил еще о Сарту. Средства в размере тысячи Ариас уже поступили на счет, и сразу его имя появилось в общем рейтинге с пометкой «плюс один». За исполненное задание и цифра тысяча. Вдруг в комнату вошел широкоплечий невысокий мужчина с длинной курчавой бородой и гладким черепом, одетый в легкий летний костюм. Ну что ж, он кивнул в ответ на поклон Алекса и сел в кресло, не предложив сесть гостю. Образцовывая исполнение договора. Гинки -гин не поранен и даже не поцарапан, что для меня очень важно. Он, конечно, в обиде, что его так ловко развели, но это вас уже не касается. Но я тут узнал, что это ваше первое задание». Триагор Энони неожиданно улыбнулся, что-то подкинул в воздухе, и это что-то полетело странными кольцами, оставляя за собой след из золотой пыли, а через секунду влетело в грудь Алекса и растеклось теплой волной. — Не благость мироздания, но, надеюсь, мой подарок будет для вас кстати с этими словами власть исчез вместе с креслом оставив алекс одного в комнате любоваться надписью, что показывал имплант восприятие плюс двадцать процентов двадцать процентов это здорово размышлял алекс на обратном пути это еще поднимала скорость реакции Шанс уклониться от чужого плетения и вообще влияло на все параметры, включая интеллект и скорость мыслительных процессов. В гостиницу Алекс добрался телепортом, который исправно снял с него один Арис и, поскольку совсем не устал, сел прорабатывать следующее задание.